Глава двадцать седьмая Шорох шин под окном вернул меня к настоящему. Я узнал черный ролл с Чалмарса. Он вышел из машины, нетвердыми шагами пересек двор, отпер дверь и скрылся в доме. «Дурные привычки впрямь заразительны», — сказал я эти «Какие привычки? Я тоже стал следить за домом Чалмарсов. А ведь, собственно говоря, ничего особенно интересного в них нет». «Возможно, вы правы, но все равно обычными их не назовешь». А за такими людьми всегда интересно наблюдать. — Почему они не подглядывают за нами? — мое настроение передалось ей. — Потому что они интересуются только собой. Им до нас нет дела. Она невесело улыбнулась. — Но ваш намек я поняла. Мне тоже следует больше интересоваться собой. Или чем-то другим. Кстати, что вас интересует? — История. Мне предлагают стипендию за границы, но меня не покидает ощущение, что я нужна здесь. — Для чего? — Чтобы следить за чужими людьми? — Вы изложили свою точку зрения, мистер Арчер. Не надо перегибать палку. От Тратвелов я, положив по дороге письма в багажник, пошел к Чалмарсам. Лишь теперь замедленная реакция, я осознавал, что смерть матери Бетти непосредственно связана со всем случившимся сегодня. Если бы Чалмарс захотел, он, наверное, мог бы помочь мне разобраться в этих хитросплетениях. Дверь открыл сам Чалмарс. Его худое загорелое лицо еще больше осунулось. Вид у него был совсем больной. Глаза красные, усталые. «Мистер Арчер, вот уж не ожидал вас увидеть. Тон у него был вежливый, но не слишком любезный. Мне казалось, жена порвала с вами дипломатические отношения». «Надеюсь, поговорить мы все же можем. Как дела у Ника?» хорошо И озабоченно добавил, «Мы с женой очень благодарны вам за помощь. Я хочу, чтобы вы об этом знали. К сожалению, вы попали между молотом и наковальней». Тратвелл и доктор Смизером не ладят друг с другом. И при сложившихся обстоятельствах нам пришлось выбрать Смизерама. Доктор берет на себя большую ответственность. «Наверное. Но вас ведь это не касается». Чалмарс начал терять терпение. «Я надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы нападать на доктора Смизерама». В нашем положении необходимо на кого-нибудь опереться. Человек не остров, — вдруг сказал он, — и в одиночку ему не справиться со своими трудностями. В его словах сквозила неприкрытая злость, меня она встревожила. Вполне с вами согласен, мистер Чалмарс, я по-прежнему рад был бы помочь вам, чем могу. Он подозрительно посмотрел на меня. Как помочь? Вы знаете, я начал разбираться в вашем деле, и мне кажется, корни его уходят вглубь те времена, когда Ника еще не было на свете. А раз так, роль Ника в нем не так уж велика. Добиться его полного оправдания я не обещаю, но доказать, что он не более чем жертва, козел отпущения, берусь. «Мне кажется, я не совсем вас понимаю», — сказал Чалмарс. «Ну что же вы стоите в дверях? Входите». Он провел меня в тот самый кабинет, где начиналась эта история. И я чуть ли не физически ощутил, какая давящая здесь атмосфера. Казалось, прошлое еще живет здесь, заполняя все пространство. Каково же Чалмарсу, — подумал я, — жить с этим ощущением изо дня в день? — Хотите, Хэрреса, старина? — Нет, спасибо. — Что ж, тогда и я воздержусь. Он крутанул стул у бюро, подсел к трапезному столу, остановил на мне взгляд. «Если не ошибаюсь, вы собирались дать общий обзор нашего положения?» «С вашей помощью, мистер Чалмерс. Постараюсь это сделать. Чем я могу вам помочь?» «Я перестал что-либо понимать», — он беспомощно развел руками. «В таком случае прошу вас набраться терпения. Я только что говорил с бетти Тратвелл о смерти ее матери». «Да-да, несчастный случай. Ужасная трагедия». Мне кажется, ее смерть нельзя объяснить несчастным случаем. Как я понял, миссис Тратвелл была ближайшей подругой вашей матери. Да, они очень дружили. Миссис Тратвелл трогательно ухаживала за матерью в последние дни ее жизни. К сожалению, она не сообщила мне, что мать близка к смерти, но больше мне не в чем ее упрекнуть. Я тогда был в плавании и понятия не имел, что матери осталась жить так недолго. Можете себе представить, что я пережил... «В середине июля мы пристали к берегу, и тут мне сообщают, что матери и миссис Тратвелл нет в живых. А теперь вы говорите, что миссис Тратвелл погибла не в результате несчастного случая». «Я должен выяснить, как умерла миссис Тратвелл. Пусть даже это ничего не изменит. Если убийство, пусть и случайное, результат уголовного преступления, по закону оно квалифицируется как преднамеренное. А я подозреваю, что убийство миссис Тратвелл было и впрямь преднамеренным». Она была ближайшей подругой вашей матери, и уж, конечно, знала ее тайны. У матери не было тайн, ее все уважали. Чалмарс взорвался, вскочил, стул со скрипом завертелся. Он повернулся ко мне спиной у прямого мальчишку, вот кого он сейчас напоминал, буравил глазами картинку, маскирующую дверь сейфа. Парусник по-прежнему стоял в бухте, голые индейцы валялись на берегу, испанские солдаты маршировали по небу. — Если Тратвеллы пытались очернить мою мать, — сказал он, — я привлеку их к суду за клевету. — Ничего подобного, мистер чалмерс Никто не сказал вашей матери и слова худого. Я только пытаюсь выяснить, кто залез в ваш дом в сорок пятом году. Он обернулся ко мне. — Во всяком случае, незнакомые моей матери. Она дружила с лучшими людьми Калифорнии. Ничуть не сомневаюсь. — Но не исключена возможность, что грабители знали вашу мать, а также знали, зачем лезли в дом. — На этот счет могу вас просветить, — сказал Чалмарс. Мать имела привычку держать все деньги дома. Она перешла и по наследству от отца вместе с деньгами. Я не раз уговаривала мать положить деньги в банк, но она и слышать об этом не хотела. — Деньги достались грабителям? — Нет. Вернувшись с войны, я нашел их в целости и сохранности, но мамы уже не было в живых, и миссис Тратвелл тоже. — Большая сумма осталась после вашей матери? Существенная. Несколько сотен тысяч долларов. Каково происхождение этих денег? Я уже вам сказал, мать получила их в наследство от отца. Взгляд у него был усталый и недоверчивый, словно он подозревал меня в намерении оскорбить память матери. Уж не намекаете ли вы, что эти деньги ей не принадлежали? Никоим образом. А что, если мы ненадолго забудем о вашей матери? Это невозможно. Угрюмо, но не без гордости, сказал он. Я ни минуты о ней не забываю. Я чуть переждал и решил дожать его. Я хочу выяснить вот что. В вашем доме, в этой самой комнате, с перерывом в двадцать три года, произошли два ограбления. Или, по крайней мере, две попытки ограбления. Мне кажется, между ними есть связь. Какая? Через людей, в них замешанных. Глаза Чалмарса затуманились. Он снова опустился на стул. Не понял. Хочу сказать, что в обоих ограблениях могли участвовать одни и те же люди, и подвигали их на это одни и те же причины. Кто совершил последнее ограбление, мы знаем. Ваш сын Ник, под влиянием Джин Траск и Сиднея Хэроу. Чалмарс закрыл глаза рукой, опустил голову, редкие волосы рассыпались. Среди них заблестела плешь похожая на танзуру. Их убил Ник... «Я, как вам известно, сильно в этом сомневаюсь, но доказать, что убил их не Ник, а кто-то другой, не могу. Пока не могу. Однако вернемся к ограблениям. Ник взял флорентийскую шкатулку, в которой хранились ваши письма. Я намеренно избегал упоминать имя его матери. Возможно, письма похищены случайно. Грабители охотились только за шкатулкой. Она была нужна миссис Траск. Знаете почему? Очевидно, потому что она воровка». Она придерживалась другого мнения и не считала нужным прятать шкатулку, одержал держала ее на виду. Шкатулка, по всей видимости, принадлежала бабке миссис Траск, а после ее смерти дед миссис Траск подарил шкатулку вашей матери. Чалмарс еще ниже опустил голову, запустил пальцы в волосы. «Вы ведь говорите о мистере Роулинсоне?» «Увы, да». «Мне оскорбительны ваши слова», — сказал он. «Вы бросаете тень на невинные отношение пожилого человека и почтенной женщины». «Забудем на время об их отношениях». «Не могу», — сказал он. «Не могу забыть». И, чуть не стукнувшись головой о стол, уронил ее на руки. «Я не хочу никого осуждать, мистер Чалмарс, и меньше всего вашу мать. Просто я установил, что она была дружна с Сэмюэлем Роулинсоном. Роулинсон возглавлял Посадинский западный банк. Банк разорился в результате хищения, которое совершили примерно в одно время с попыткой ограбить ваш дом. В хищении обвинили зятя Роулинсона». Элдона Свейна, и, возможно, небезосновательно. Правда, мне говорили, что мистер Роулинсон сам обчистил банк. «Кто мог такое сказать?» — вскинулся Чалмарс. «Другой персонаж драмы — вор-рецидивист по имени Рэнди Шепард». «И вы принимаете на веру слова про хвоста и позволяете ему поливать грязью мою мать?» «Я не говорил о вашей матери». «Да я наперед знаю, что вы преподнесете мне пресловутую версию о том, будто моя мать взяла у этого распутника краденные деньги». — Верно, я говорю. Глаза его налились кровью. Он заморгал, вскочил, замахнулся. Но где ему было тягаться со мной? Я перехватил его руку и пригнул ее. — Увы, я должен прервать нашу беседу, мистер Чалмарс. Извините. Я сел в машину и поехал вниз, к автостраде. Серая пелена тумана по-прежнему обволакивала подножье холма.